Глазеющих на небо. «Уж не медведь ли?» — спросил я, заинтересованно глядя наверх. «Все замерли. А потом раздались смешки». «Что?» — спросил преподаватель. «Уж не медведь ли?» — повторил я, несколько неуверенно, глядя ему в глаза. «Почему медведь?» — в голосе педагога послышался металл. «Ну, чтоб смешно!» — зарепетал я. «А мне не смешно!» — зарокотал поставленный голос. «Чтоб больше этого не повторялось!» «Много-много лет спустя...»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 потому что отец много делал для школы, а нос с другой учился я в средне, но в уроках часто получал замечания. Решение педсовета меня устраивало. Появилась возможность перейти в новую школу-новостройку рядом с домом. В ней учились ребята из нашего двора. Теперь я, как все, мог перелезать через забор, сокращая путь от дома к школе. Груша из торксина.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 Неужели серебряный заинтересовались приемщики? И, взяв пробу, ахнули. Самовар оказался золотым. В молодости старушка стала известной певицей. Однажды компания купцов-золотопромышленников пригласила ее на пароход, где она и много пела. Певица настолько пленила купцов, что они, сложившись, подарили ей небольшой самовар из чистого золота.